Глава 16. Загадочные призраки и новые союзники. Комната в крыле Хромовников. Беатриса. Хвала девяти богам. Едва открылась дверь, лаза на встречу нам ринулся встревоженный Дарел. Вы нашли разрыв. Нашли и закрыли, а пробравшихся сюда чудовищ развеяли по ветру. Бодрят читал Селин, первым выныривая из прохода. Нас кто-нибудь искал? уточнил Хуан, помогая мне выбраться. Напрямую нет, успокоил Дарел, но со мной связалась Тейлино Викилерс. Её брат хочет поговорить с вами. Начальник королевской охраны нахмурился Хуан. Нас ещё в чём-то подозревают? Нет, ни в коем случае. Воскликнул жрец. Наоборот, у нас появились новые союзники. У Тая и Таилины давние счёты со Варилиан, и они безгранично преданы королеве. Из запазухи эльфа вынырнула Синтия, дождавшись, пока её заметят. Светлячок осторожно замегал, подтверждая слова жреца. А что оно делает? Настороженно уточнил Дарел, ткнув пальцем в светлячка. «Это не оно, а она!» В один голос зашипели близнецы. «Ее зовут Синтия!» Воинственно добавил Дин. «А мигает она, сообщая, что согласна с вашими словами!» «А-а-а!» Недоуменно протянул жрец. «Ну что ж, польщен доверием госпожи Светлячка!» Синтия затрепыхалась и замигала, пытаясь выбраться из-под рубашки Лина. Ты хочешь что-то сообщить? удивился эльф. Для начала нужно напитать её магией, сказал вышедший из кабинета Хуан. В руках дракон сжимал стопку магических накопителей, и когда он успел за ними сходить, полковник разложил артефакты на столе, а Лин быстро уложил светлячка рядом, не забыв заботливо подложить под бок подушечку. Ты уверена, что это не опасно? насторожился Дарел. Сигге не представляет угрозы, ответил Хуан, активируя магический накопитель. Зато прекрасно чувствует живые ветви дороги и помогла нам связаться с Кристаллиарой. Что? Жрец побледнел и схватился за стену, чтобы не упасть. Где? Как? Что с ней? Мы можем Светлейший, успокойтесь. Дин быстро плеснул в стакан воды и подол его Фейри. Не стоит так нервничать. «Прошу прощения за мою неиздержанность», — вздохнул жрец, обессиленно рухнув в кресло. «Не помню, когда последний раз нормально спал. Слишком волнуюсь за сестру, а сделать ничего не могу». «Кристаллиару удерживают где-то в замке», — сказал Хуан. Ей удалось подать сигнал, но, к сожалению, она была слишком истощена, и поговорить не удалось. О встрече с теннеходом дракон умолчал, решив не добивать и без того расстроенного и встревоженного Дорелла. Нужно попытаться ещё раз, сказал жрец. Возможно, мне удастся поговорить с ней. Кристалиара сильный телепат, но в таком состоянии ей будет проще связаться с кровным родственником. Неплохой вариант, кивнул Хуан. Ночью предпримем новую вылазку и обыщем туннели. Но для начала запустим в разведку Синтию и попытаемся сопоставить нашу карту лабиринта со схемой дворца. Думаете, этими ходами можно проникнуть в апартаменты королевы? оживился Дарел. "Я в этом уверен. А с чего вы решили, что королева удерживают именно там?" уточнил Дин. "Больше негде", печально вздохнул жрец. "Это единственное место во дворце, куда можно попасть только с личного разрешения особых королевских кровей. Поэтому после исчезновения Крис туда есть ход лишь Ави и её доверенным слугам. Это очень подозрительно и вполне подтверждает теорию Дарелла". Возможно, он прав, и королеву действительно удерживают там. Ведь, как говорится, если хочешь что-то хорошо спрятать, положи на видное место». «Синтия готова говорить», — объявил Лин, как только светлячок закончил поглощать энергию из магического накопителя. Дождавшись, пока эльф отключит артефакт, она вспорхнула и принялась выписывать в воздухе кульбиты. «Я Синтия Телес», — написала она. Пропавшая служанка кристаллиары. Ашарашенно воскликнул Дарел, едва не выронив стакан с водой. Да, докажи, сипло потребовал жрец. Светлячок возмущённо сжался, а затем шустро подлетел к фейри и стукнулся о браслет на его руке. Портал в кабинет королевы такой есть только у вас, её личный подарок. Верно? Жрец шумно выдохнул и кивнул. А когда светлячок яростно замерцал и принялся так активно подпрыгивать на месте, что Фэйри не выдержал и рассмеялся. Верю, верю. Вы всегда были нервной и эмоциональной леди Телес. Как вы стали светлячком? спросил Хуан. Вас убили? Да. Аварилиан. Лунг сияние неожиданно стало блёклым, и Синти обессиленно рухнула на пол. Видимо, предыдущие кульбиты в воздухе отняли у нее слишком много сил. «Держись!» Лин и Дин на перегонки рванули к Синтии и принялись вновь подкармливать ее магией. Дождавшись, пока леди Телес восстановится, Хоан продолжил. «Лунгары?» «Да». «Принцесса связана с ними?» «Не знаю». «Синтия пропала незадолго до исчезновения самой Кристелиары», — сказал Дорелл. В то же время пострадала Бьянка и пропало ещё несколько фейри. Да, замегал светлячок. Вас похитили, а затем убили, спросила я. Синте поочерёдно облетела меня, Хуана и эльфов. Держали в плену, потом решили, что я больше не нужна и дали яд. Но в храм пришли вы. Вас держали в храме судьбы, когда началась драка? Нахмурился полковник. Да. И вас затянуло на дорогу теней. Синтеза замерла, видимо, не зная, что ответить. Кажется, бедняшка сама до конца не знала, что с ней произошло и как она оказалась в таком состоянии. Если правильно понимаю, вы умирали, уточнил Хуан. А когда я открыл дорогу теней, вашу духшу затянула в изнанку, и она вселилась в светлячка. Но при повторном открытии портала мир изнанки вас отторкнул и вышвырнул обратно в этот мир. Наверное. Но зачем вас похитили? удивилась я. Вы что-то знали? Записка. Написала Синтия. И я должна была передать Тейлине записку от королевы. Она хотела поговорить. Не знаю о чём. Что ж, тогда нам лучше принять приглашение леди Уикэйлерс. Немного подумав, сказал Хуан. И чем раньше, тем лучше. Я могу немедленно связаться с ней и привести сюда, оживился Дарель. Лучше назначьте встречу на нейтральной территории, сказал полковник. Не стоит привлекать лишнего внимания и приводить её сюда.